«Михайло, ты чего там стоишь?» «Иди сюда, садись, дальше думать будем». Мишка, помянув мысленно, на что, все время забывает подкинуть матери идею карманов, вытащил из малого подсумка цепочку с номерным медальоном и положил ее на стол перед дедом. «Вы не обратили внимания на то, что такая у каждого журавлевца на шее висит?» «Да у них на шеях чего только не висит, язычники же!» «Хотя, вроде бы да. А, Федя, не заметил?» «Да на них э, серебра больше трех пудов собрали, даже странно. Откуда столько? Персни, кольца, браслеты, ожерелье? Всего и не упомнишь?» Федор, сожалеюще вздохнул его-то людям. От всего этого богатства достался сущий мизер. «А что такое? Поглядите, господа бояре!» Здесь тоже цифры выбиты. Я проверил, и получилось, что одна и та же запись у каждого журавлевца сделана вот на такой пластинке, на доспехе, выжжена на сбруе и седле, на сапогах, даже на одежде вышита. Это порядок, господа бояре, очень жесткий и очень правильный. Хозяина любой вещи по этой записи можно определить, а если еще есть и списки, то всегда известно, сколько чего людям выдано, сколько на складе в запасе лежит. «Это порядок, придуманный для большого войска, а не для тех трех сотен, которые у журавля есть. Ведь ты же, господин воевода, не знаешь, чего и сколько у каждого ратника имеется?» «Ну, примерно, конечно, знаю. Но чтоб так точно, я же по кладовкам у них не шарю». «А журавль знает. И я тоже про своих отроков знаю». Мишка заметил, что его слова очень не понравились деду, и тут же решил разрядить обстановку. «Хотите посмеяться?» Наш порядок осьма проверить захотел. Остановил Демку, э, урядника Демьяна, посреди двора и потребовал быстренько сказать, что нам надо закупить для Академии с продажи досок и другого товара. Да еще торопить стал, мол, времени мало, а у самого еще ладья не загружена. Ясно, проверял. <coughs> Мишка вдруг заметил, что и Корнея, и Федора описываемый случай очень заинтересовал. Оба слушали внимательно, и Федор при этом косился на деда как-то юмористически, что ли. «Ну, Демка отвел его на склад, — продолжил Мишка, — и дал три списка. То, что просто необходимо прямо сейчас, то, с чем можно подождать, и то, без чего можно было бы обойтись, но хотелось бы иметь. У нас такие списки давно готовы и все время исправляются или дополняются. Купеческие сынки так складское дело изучают». А Асма на бересту не смотрит, а все склад оглядывает, как полки сделаны, как товар разложен, какие надписи на полках. И тут ему Илья свиток подсовывает, чтобы расписался за товар, отпущенный на ладью. Осьма как заорет, «Сговорились, издеваетесь!» Хотел у Ильи свиток из руки выбить, а у самого-то в руке береста со списками, ну и зацепил по чернилице и все на себя. Федор вдруг прыснул в ладошку, а потом заржал, не скрываясь. Дед же, наоборот, насупился и даже слегка порозовел. Причины такого веселья погосного боярина Мишка не понял, как, впрочем, и причины смущения деда. Но то, что у корней смущение быстро сменяется злостью, знал давно. Так и случилось. «Хватит ржать, Федька!» – рявкнул дед и тут же вызверился на Мишку. «А ты чего, растрепался, как баба у колодца?» «Тебя для дела позвали, а ты нам тут всякую дурь рассказываешь!» «Да будет тебе, Кирюша! Радоваться надо, у ребятишек порядок налажен!» «Михайло, как тут дела закончим, я к тебе наведаюсь посмотреть!» «Может быть, своих лежебок пришлю поучиться, как на складе порядок поддерживать, да записи вести, а то вечно у них то одно, то другое!» «Если господин воевода дозволит, милости просим, все покажем!» — светским тоном ответил «Мишка!» И насчет платы за учебу тоже к господину воеводе. Такие дела он сам решает. Слыхал? Тут же поддержал Мишку дед. бог он пришлет. А у нас за неродивость розгами секут и дерьмо из нужников выгребать посылают. Если бог пришлешь... Не знаю, как на складах, а нужники у тебя на погосте сверкать станут. Залюбуешься. Тут уже потянуло улыбаться и Мишку. «Чего скалишься?» — опять было обратил на него свой гнев корней, но неожиданно сам улыбнулся и произнес уже другим тоном. «Удивили, значит, осьмо?» «Так что чернилами облился?» «Хе-хе! Ладно, хвалю так, Демки, и передай». «Все, к делу. Лавруха, что там у нас еще за заковыка была?» «Мичи, батюшка». Все, включая Мишку, сразу стали серьезными. У первой полусотни журавлевцев мечи оказались такими же, или почти такими же, как и у старого воина из Острога, и это внушало вполне обоснованные опасения. Почти все ратницы, которым пришлось скрестить свое оружие с гвардии журавля, либо сломали, либо очень сильно иззубрили свои мечи. — Да, мечи, — Корни кивнул. — Значит, говоришь, у нас такие не сделать? — Не сделать, батюшка. — А в чем трудность, дядя Лав? То, что здесь стали очень мало, Мишка понял уже давно. Температура в горне заправленном древесным углем была недостаточно, чтобы расплавить железо. Были, правда, умельцы, которые как-то умудрялись, но количество их измерялось единицами, а продукции они выдавали мало, и ценилась она на вес золота. Так, по крайней мере, выходило со слов Лавра, а сам Мишка в прошлой жизни металлургией не интересовался совершенно. И вот такой сюрприз. С одной стороны, лезть в такое обсуждение было верхом легкомыслия. Даже не сошлешься на мифическую библиотеку отца Михаила. С другой стороны, вопрос жизни и смерти, причем в прямом смысле слова. Если у журавля налажено производство такого оружия... Трудностей много, племяш. А главное в том, что я ни разу не видел, как такое железо делается. Слышать слышал, Касьян покойный рассказывал. Еще разговоры всякие, но видеть не довелось. Такие клинки делаются долго, месяцы уходят. Берется для начала как бы веник из железных прутьев, и железо в них нужно, чтобы было хорошее, вроде того, что вы из Турова весной привезли. Прутья эти надо свалять, как шерсть в войлоке. Проковывать, складывать, проковывать, скручивать, опять проковывать. И так не меньше сотни раз, а лучше бы и две сотни. Представляешь, какая работа? Кузька сейчас как раз думает, как заставить водяное колесо кузнечный молот поднимать. Если получится, работа здорово облегчится. И мехи качать тоже колесом можно. Да, интересно, надо будет подъехать посмотреть. Лавр был настолько поглощен описываемой проблемой, что даже не очень оживленно отреагировал на новые идеи. Только колесом от всех бед не избавишься. Понимаешь, жар в горне надо все время одинаковым держать. Чуть слабее – недовар, чуть сильнее – пережег. И так сотню раз. Один раз из сотни ошибешься и вся работа на смарку. И на это средство есть. Дядя Лавр, ты же знаешь, что железо от жара удлиняется. Ну и что? Пристрой в горний железный пруд так, чтобы кончик наружу торчал. Заметь, метки какие-нибудь поставь, насколько он высунется при нужном жаре. Потом так и будешь жар поддерживать, чтобы пруд на нужную длину торчал. Никакого пережога или недовара, хоть 200 раз проковывай. «Умница ты, племяш, выдумщик!» Лавр грустно улыбнулся. «Только как же я узнаю, какой жар нужен, если ни разу не видел, как это делается?» «Нет, батюшка!» Лавр обернулся к Корнею и отрицательно повел головой. «Надо настоящего мастера искать, который такие вещи делать обучен. Хотя мысли Михаила интересные, подсказал. Но не выйдет ничего!» В голосе Корнея отчетливо сквозило разочарование. Чего он ожидал от Мишки? Наверное, и сам не знал, но чего-то ждал. Не выйдет, значит. Ну что ж, поищем мастера. Да где же его найдешь-то, батюшка? У нас на все ратное, таких мечей всего два, у тебя да у Данилы. Ну, может, у Пахома еще примерно такой же. И все сбою взяты где и кем сделаны, неизвестно. Журавль нашел, и мы найдем. Не суетись, Лавруха. Главное, мы теперь знаем... Мечи такие делать можно. Делаются они не в далеких странах, а у нас. И сделать их можно много. А раз знаем, то найдем. В общем-то правильно. Чтобы искать, нужно знать, что именно искать. Раз в наличии имеются не уникальные экземпляры, а целая серия, шансы на успешный поиск увеличиваются. И постановка цели безупречна. Ратнинская сотня должна иметь лучшее оружие из всего того, что могут породить «Здешние технологии. Одна загвоздка. Технологии у журавля либо совсем не здешние, либо сильно усовершенствованные». «И все-таки, Кирюш, тьма войска!» «Все никак не мог успокоиться боярин Федор. Ты только подумай, тьма!» «Да во всем по горы ни три тьмы народу не наберется, вместе с бабами и детишками. И все вроде бы верно с этими...» «Цифрами», — подсказал Мишка. «Да, цифрами, а все равно не верится». Что-то тут не так. Где можно столько народу набрать? Деда, а помнишь мертвую женщину, которую мы в лесу нашли? И разговор наш о возможном восстании язычников. Что? Сразу же вскинулся боярин Федор. Какое восстание? Пустое, небрежно отмахнулся Корни. Так, разговор один был. Хотя, воевода на секунду задумался, если развозить оружие по разным местам... Не получается, деда. Ты бы стал в другие места оружие отправлять, до того, как своих всех не вооружил бы. А у журавля только сотня с новым оружием, а остальные со старым. Все так выглядит, будто дело начато, а потом по какой-то причине брошено. «Не знаю, не знаю», – задумчиво проговорил Корней. «Надо будет осьму и Никифора настропалить, чтобы разузнали, не появлялось ли что-то подобное у каких-то купцов». Заодно и выясним, где мастера такого искать надо, а? Федя, как думаешь? Если в тайне что-то готовится, то на продажу не понесут, уверенно ответил Федор. Разве что случайно одна-две штуки появятся, так они и так появляются. Никто и внимания не обратит, все как обычно. Причина же того, что у журавля не все ратники новое оружие имеют, может быть какой-то простой. К примеру, недостаток железа. «Хочешь заполучить новое оружие? Привози свое железо. Тогда понятно, почему свои еще не перевооружены, а на сторону оружия уходит». «Уходит, не уходит. Откуда мы знать можем?» — усомнился корми «Погодите. Деда, я, кажется, догадался». Мишка полез в малый подсумок и достал фигурку Лиса. «Помнишь, Илья это на капище нашел?» «Помню. И что?» Это оказывается не просто лис это зверь Велеса. Их всего 12 штук сделано: лис, медведь, тур, рысь. Остальных не помню, но не в этом суть. Считается, что тот, кто соберет у себя все 12 зверей, великую силу и власть получит. Я вот сейчас подумал: а если это и на сказание? Если каждый из 12 зверей когда-то хранился в каком-то одном племени или сильном роду, то получается, что собрать вместе всех зверей означает собрать под своей рукой роды или племена. С 12 племен или обширных родов тьму воинов поднять можно. Возможно, свой зверь Велеса у тех волхвов, которых вы 30 лет назад порубили был. Потом, может быть, тоже был, но, как пленный сказал, сколько-то лет назад здесь замятня с усобицей случилась. Тогда-то журавль власть над этими землями и взял. Могли они в это время своего зверя утратить? Когда свои между собой режутся, всякое случится может, значит, могли и утратить. А у Ниней зверь есть, медведь. Может быть, тот самый, который здесь пропал. Вот почему же Равль с ней помириться хотел. Скорее всего, без своего зверя он для остальных никто, и без ниней ему никак не обойтись. Либо как-то мириться, либо найти способ зверя отнять. Ты прямо сказитель!» Еще бы и гуслям извинить научился и заслушаться можно. Погоди, Кирюш. Боярин Федор потянулся через стол к бронзовой фигурке. Дай-ка глянуть поближе. Мишка вдруг почувствовал, что не может отдать Лиса в чужие руки. Не может, и все тут. Осторожно, дядька Федор, все-таки зверь велеса, мало ли что. Погостный боярин торопливо отстранился и осенил себя крестным знамением. Господи, спаси и сохрани! И ты это с собой таскаешь? Нинея сказала, что мне от него ущерба не будет. Он лис, и я лис, вроде как свои. Илья его, правда, в руках держал. И деда тоже держал, без последствий, но это там было. А здесь-то мы на языческих землях, кто знает? Нет, Кирюш, надо это змеиное гнездо выжигать. Тут черт знает что творится. И если Михайло правильно про восстание догадался... «Да ничего он не догадался. На той бабе убитый знак Перуна был, а не Велеса. И зверьков таких тебе в турове умельцы хоть сотню изготовят». «Как любил ты сказки в молодости слушать, Федька, так и до сих пор. Дитё детём, даже смотреть зазорно». «Михайло, пошел вон со своей трепотнёй и игрушку забирай». «Ну, собрались. Мужи премудрые, только что в куклы не играются». Поздним вечером, когда отроки уже собирались устраиваться на ночлег, Мишку отыскал лавр, отвел в сторонку и непривычно строгим голосом сообщил. Батюшка велел передать, чтобы ты, при боярине Федоре, язык не распускал насчет зверя и прочего. Сам понимаешь, о чем речь. Ладно, буду молчать. А если он сам разговор заведет, что делать? Хочешь, дураком прикидывайся, хочешь, язык проглоти, а болтать не смей. Лавр был строг, даже сердит что для него, особенно в общении с Мишкой, было совершенно не характерно. «Да понял я, понял. Выкручусь как-нибудь. А в чем дело-то, дядя Лавра?» «А говоришь, понял. Ничего ты не понял. Федор, конечно, батюшки друг старинный, но перед новым князем выслушаться, случай не упустит. Нам здесь княжьи дружинники с попами нужны?» «Не нужны». «Все, дядя Лавра, слова он от меня больше не услышит, а еще лучше я ему такой чуши на плиту, что сам прогонит». Так хорошо будет? Может и хорошо. Посмотрим. Ай-яй-яй, сэр Майкл, так обмешурится. Или не знаете, на что чиновники ради карьеры готовы? Федор-то, между прочим, чиновник, причем висящий между небом и землей. Вовсе не факт, что новый князь его в нынешней должности оставит и своего человека на его место не пришлет. И куда Федору в таком случае податься? В Турове, Ничего не светит в Киеве тем более. К сестре в Треполь на неустроенные земли? Или опять в заповеди. А тут такой случай перед епископом и перед князем красиво нарисоваться. Языческое гнездо обнаружил, тысячи неплательщиков налогов разоблачил, восстание предотвратил. А что в погорыне после княжьих людей останется? Пустыня? Это так-то вы о своем будущем феоде заботитесь? Язык мой, враг мой. Это права, сэр, сказано. И не спорьте, любезнейший, не спорьте. Какую бы симпатию вам боярин Федор при первой встрече не внушил, он – чиновник. А чиновники, без разницы, как именуются их ранги, дьяки, коллежские асессоры, партапарадчики или государственные советники РФ, имеем одно – крапивное семя.